Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют Илья Ильф Глиняный рай. Трамвая в Самаркенде нет. Его заменяет доблестно отслужившие все сроки на афганской границе и только в прошлом году оттуда привезенный паровичок. Вогончики клацают по узкой колее. Экстрем глав несутся в город. Европейские его улицы затемнены аллеями мачтовых тополей и утверждают прекрасно шоссированы, то есть укатаны. Так ли это узнать невозможно, потому что они покрыты трехдюймовым пластом пыли. В этих районах библейский бог создал Адама, первого человека, поэтому не стоит удивляться тому, что старик лепил его из глины. Здесь нет другого материала. Весь старый город слеплен из глины. Узкие улицы зажаты среди высоких глинобитных заборов-дувалов. Дома с плоскими соломенными, залитыми той же глиной крышами, выходят наружу только глухими своими стенами. Все окна и вся жизнь обращены внутрь, в крошечный рай из десятков виноградных лоз, двух абрикосовых и одного тутового дерева. Улица остается только вещающие занавесами пыль и ошеломительное солнце. В орыках, по которым лениво тащится серая вода, плещутся мальчики-узбеки. Головы у них спереди начисто выбриты. На затылке волосы оставлены и заплетены в дюжину тонких и крепких, как шпагат, косичек по двою на никованном коне проезжают великолепные всадники в цветочных халатах и на диво скрученных чалмах. Передние из них держат в губах розу у второго роза заткнута за ухо они подпоясаны пёстрыми ситцевыми плакатами важны и спокойны ушастый большого глазастый ослик тащит на себе полосатые переметные сумки гору зеленого клевера и почтенного волхва. В одной руке старца палочка, которой он поколачивает ослика по шее, другой он держится за свою бороду алюминиевого цвета. Под стенкой проходит женщина в голубоватой оранжевом халате, одетом на голову. Лицо ее закрыто черным, страшным покрывалом, густо сплетенным из конского волоса. Она будто в ичиги, мягкие сапоги без каблуков, и поверх их в кожаные остроносые калоши. Мрачная ее фигура исчезает в водовороте пыли, поднятой проезжающей арбой. Случайное оживление на улице кончилось. Пыльные клубы тихо опускаются на землю. Над головой висит настойчивое и мощное солнце. Больше ничего. Это Ирихон и Вифлеем. Это времена Авраама, Исаака и Якова. Этому тысяча лет или две тысячи. Среднеазиатские республики, говорил нам в поезде, довоенно и по петербургски картавище молодой человек. Это Ветхий Завет плюс советская власть и минус электрификация о существе советской Азии мы поговорим после. Сначала посмотрим Азию такой, какой она была, и наполовину есть еще сейчас. Улицы старого города пусты, и смотреть там не на что. Они показывают только верхушки своих райских садов и плавающих в пыли девочек с бровями, соединенными в одну толстую синюю черту и красными крашенными ноготками. Вся наружная жизнь города стянута к базару. Путь туда лежит мимо горы Мир, могилы повелителя. Железный хромой тимур лэнг или как его называют европейцы, Тамерлан, лежит в склепе восьмигранного здания, чудесно украшенного синими и голубыми поливными изразцами. С ковра на каменном полу подымается узбек зажигает керосиновую лампу и ведет в сводчатый холодный подвал Тимур, в 14 веке начавший свою карьеру главарем шайки и завоевавший впоследствии почти всю Азию, лежит под плитой желтоватого мрамора Она вся иссечена арабским письмом, кроме двух роз, вырезанных против тех мест, где должны быть глаза Тимура. О обнажённых кирпичных стен покоятся сыновья завоеватели, его внуки, его министры, учитель и сын учителя. Весь аппарат власти жестокой военной империи, разлетевшийся в пыль после смерти Железного Хромова. В верхнем помещении над могилой Тимура лежит темно-зеленая, распиленная надвое ворами, которые хотели ее украсть плита из нефрита. Это самый большой монолит нефрита, и сюда он был привезён из китайского Туркестана. Базар начинается неподалеку от Ив и Карагачий, окружающих горы Мир. Над всем этим местом стоит беспрерывный и нервный рев ослов. Всегда грустные верблюды прокладывают себе дорогу среди толпы. Медлетельно тарахтят арбы, сбивающие наверняка мучительными интонациями в голосе побираются величественные нищие. с круглого медного подноса продают вялые розы весь базар похож на поднос с перепачканными розами челмы белые, и огненные мешаются с киргизскими войлочными шляпами, расшитыми черным орнаментом затканные золотыми нитками тюбетейки сверкают на солнце быстро переливающимся светом. Бухарские еврейки ходят по базару, прикрыв лицо углом надетого на голову яркого зеленого халата. Ислам наложил свой отпечаток даже на эту обычно долго поддающуюся чужим обрядам расу. Бухарские еврейки покрывала не носят, но при мусульманах лицо закрывают. К текущим лавой и разноцветным толпам подъезжают все новые конные группы. Сегодня базарный день. Танкалицы и горные таджики разгружают своих верблюдов, и по боковым уличкам, выбивая копытами непроницаемые пыльные завесы, движутся стада курдючных баранов. А внезапно воздух наполняется нестерпимой вонью. Это подул ветерок от лавочек торгующих местным похожим на головки шрапнелей мылом. Медные ряды оглушают звонким клёпаньем молоточков, чеканят блюда, чайники и кумганы. Половину базара занимает торговля московскими пестрейшими ситцами. В лавочках тесно. Кипы мануфактуры стоят корешками, как книги на библиотечных полках. Пробиться в эти ряды почти невозможно. Уж с прохладного рассвета они туго набиты покупателями. В конце главной базарной улицы расположен Регистан. Высоко в небе летают стрижи над тремя прославленными памятниками мусульманской архитектуры. Блещут на солнце изразцовые желтые львы мечети Шердар Квадратным обжигающим кубком на площади стоит солнечный свет, и выше стрижей, выше голубых минаретов Улугбега, мчатся над Самаркандом белокрылые коршуны. Это добровольный придаток к Старогородскому обозу. По мере мощных своих сил они способствуют очищению города от падали. Чайханы наполняются. В них сидят, подогнув ноги на паласах, коврах без ворса, пьют зеленый горьковатый чай без сахару, едят круглые лепешки и дышат прохладой, которую дает бегущий под ногами арык и тень белый от пыли ивы. Из губ в губы переходят, похрипывающие, пускающие белый дымок гилим, калян. Против Чехи прямо на земле разместилось точильное заведение. Полуголый светло-коричневый старик быстро тянет взад и вперед кожаный кушак, одетый на валик точильного камня. Так старик привод работает до ночи. Страна почти не знает машины, и совершенно неизбежно, что в такой стране в машину превращается человек. Старик давно перестал быть человеком, он только привод к точильному станку. Людям, мечтающим о добром старом времени, когда все было так чудесно, полезно съездить в Среднюю Азию. Он увидит там тщательно описанный в Коране рай, красную глину и стада землетельцев, покорных земле пророкам и муллам пророка. Но кроме того, он увидит деревянный плуг, первобытный омач, которым декхан обрабатывает свое поле. Перед омачом русская саха, кажется, завоеванием техники. Глинный рай возделывается каторжным трудом. Мулы, бородатые челманосы, бешено вопят при всяком новшестве и тракторы, маленькие пока отряды советского железа. С трудом пробивают себе дорогу сквозь ветхозаветные толщи. Но в этой борьбе с тысячелетней косностью, на стороне советской машины вся молодая, горячая Азия, проделавывающая сейчас тяжелейшую дорогу от родового быта к советам. Об этом попозже.